Наконец преодолел себя. Решил один раз попытаться воздействовать на крестьян всемилостивейшей кротостью и не только дать согласие на брак Полины Троэль, но и дать вольную своим крепостным. Жерарден приказал крестьянам прислать в замок делегацию, чтобы через нее возвестить о своем великодушном решении. Когда делегация собралась в большом зале замка, Он начал с того, что, хоть и скрипя сердце, но все же дает согласие на брак Полины Троэль с Жозефом Картера. И он уж собирался перейти к своей заранее подготовленной речи, как вдруг неуклюже царапая деревянными вышмаками, красивый, блестящий точно зеркало паркет, из толпы выступил вперед Мишель депорт и дерзко заговорил. Сеньор, сказал крестьянин, часто проявлял дружественное расположение к бедному униженным. Он оказал гостеприимство другу человечества, масье Жану Жаку. Однако многие и другие, даже сам всехристианнейший король, дали вольную своим крепостным и уравняли их в правах со всеми, отказавшись от своих привилегий. Почему же сеньор их не последует примеру своего могущественного повелителя? Это ранит их в самое сердце, и как будет дальше?» «Не следует ли мансиньору взяться за ум и сказать, пора кончать с таким положением?» Жирожден отступил на шаг. Он почувствовал обиду. У него хотят вынудить то, что он готов был отдать по собственному великодушному побуждению. Он ничего не ответил. Тогда заговорил старик Антуан Монье, которого все называли «Дедушка Антуан». С тех пор, как среди них жил мосье Жан-Жак, — сказал он старческим дребезжащим голосом, — они частенько усаживаются в кружок, и кто-нибудь из грамотеев, учитель Орле или папаша Морис, читает им ту или иную главу из книг Жан-Жака и все разъясняет. И они не осмелились бы все подданнейше предстать перед сеньором, если бы в книгах Жан-Жака не стояло, и он процитировал словно из Библии, «Суть в том, чтобы провести справедливую границу между правами обеих сторон, повелевающих и подчиненных, а также провести границу между обязанностями, которые несут подчиненные, и естественными правами, которыми они обладают как человеческие существа». Это уж в конец омрачило Жордену. Сначала сын его бунтарские истолковал учение Жан-Жака, а теперь его крестьяне, набравшись дерзости, пытаются указать ему, Жерардену, чему учит Жан-Жак и как, значит, надлежит поступать. Все от того, что он попустительствовал своим крестьянам. Но он им покажет... «Я вас мысленно пригрозил он, однако, представив себе, как Масьеру Бенне и кузен Водраэль будут тиранизировать, если он попросту грубо отмахнется от философии своих крестьян, он превозмог себя». «Друзья мои!» — наставительно обратился он к делегатам с несколько кривой усмешкой. «Наш Жан-Жак говорил не совсем так, как это разъяснил вам папаша Морис. Книга об общественном договоре, видите ли, Основано на идее, что отдельные части государства, подобно органам человеческого тела, должны взаимно дополнять друг друга. При этом наш жан Жак имел в виду случаи из римской истории. Римляне были великим и добродетельным народом древности. И вот однажды, когда третье сословие восстало, один из деятелей первого сословия, некий Мененея Гриппа, объяснил восставшим роль отдельных органов. «Одному сословию, — сказал он, — надлежит служить мозгом, а другому — чревом. Не станете же вы, надеясь, утверждать, что представляете собою мозг?» Жерердену не хотелось опускаться до спора с чернью, но он ничего не мог с собой поделать. В тоне его прозвучала издевка. И в ответ снова раздался голос того же Мишеля де Порта. «Нет, — грубо и простодушно сказал крестьянин, — мы-то брюха, это мы знаем!» И с юмором добавил... «Быть бы ему только сыту этому брюху Все засмеялись. Не смеялся только маркиз. За смехом крестьян звучало нечто неприятное, опасное, зловещее. Он вдруг увидел лица своих крестьян такими, какими они были на самом деле. Даже если они и тупые на вид, то добрая часть этой тупости наигранная. За этой маской таятся вражда, крестьянская хитрость, опасность. «Не взыщите, мансеньор!» Снова примирительно вмешался дедушка Антуан. «Может, и правда мы дерзкие, и нет у нас никакой философии, кроме как нашей собственной, но...» — его старческий голос дребезжал. «Хоть мы с неумытым рылом оговорим, своя навозная куча дороже соседского цветника».